Глава первая. Следующим утром мы стояли в холе академии и с завистью смотрели, как сквозь пылающий синим огнем портал уходит на полевую практику весь третий, вернее уже четвертый курс. Пять полноценных боевых троек, полтора десятка воодушевленных, предвкушающих великие подвиги магов, колдунов и ведьмаков, от которых в нашу сторону нет-нет, да и прилетали злорадные взгляды. На что поделать? Девушкам на боевом факультете были традиционно не рады. Кое-кто вообще считал, что мы должны дома сидеть, детей рожать да повиливать кастрюлями и сковородками. В крайнем случае, в лечебницах старикам недержание лечить, пока мужчины воюют с расплодившейся на окраинах империи не житью. На нас с Ланкой едва стало известно, что мы планируем поступать на боевой факультет. Поначалу даже пытались наезжать. Но после того, как я уделала всех парней на теоретических занятиях, а подруга ни под одному разу раскатала обидчиков на уроках по физподготовке, насмешки прекратились. Колдуны и маги, над которыми принялись подшучивать даже преподаватели, яростно вгрызлись в учебники. Посрамлённые ланкой ведьмаки, напротив, дневали и ночевали в спортивном зале. Успеваемость на курсе резко взлетела. Вот только хороших отношений нам добиться так и не удалось. Напротив, возникшее чуть ли не с первых дней учёбы противостояние уверенно набирало обороты. Ели ж благодаря великодушью ректора не закончилось нашим сокрушительным поражением. Козёл, сердито прошептала Ланка, когда один из уходящих парней оглянулся и знаком показал, что нам, неудачницам, С ними больше не по пути. Мало я тебя мордой по матам возила. Надеюсь, с новым магом нам повезёт больше, а я пожала плечами. А потом заметила, как в зал вошла нагруженная вещами и плохо организованная толпа, вторая, то есть уже третьекурсников в сопровождении пары мужчин. И толкнула подругу локтем. Ларун идёт. Хватай вещи и вперёд, пока без нас не отправились. Кто это с ним? встрепенулась рыжая, без малейшего усилия подхватив с пола сразу два увесистых баула. Один из них был моим. Но по молчаливому согласию подруга таскала оба, оставляя на моё попечение более лёгкую, зато намного более ценную сумку с зельями. Я задумчиво оглядела идущих чуть поодаль мужчин, один из которых тут же направился к портальной арке и принялся колдовать над магической панелью. Вот он-то был мне хорошо знаком. Эрт Дариэн Ларун был одним из преподавателей академии. К тому же, он вёл у нас практику в прошлом году. И лишь благодаря его талантам на курсе не появилось ни одного колеки. Выглядел он лет на 40, ну, может быть, 40 с небольшим. Невысокий, горинастый, строгий до ужаса, пепельно-серый блондин с холодными голубыми глазами и по-военному короткой стрижкой. В прошлом отличный мак, и неплохой мечник, который, как говорят, пришёл преподавать в академию лет 6 или 7 назад. Вскоре после того, как потерял свою боевую тройку. Впрочем, сам он об этом ничего не говорил, но что-то такое в нём иногда ощущалось, какой-то надлом, что ли. Поэтому версию насчёт гибели друзей и коллег я, как и многие другие, была склонна поверить. Тем более, что среди преподавательского состава академии такие случаи отнюдь не были редкостью. А вот молодого человека, одетого, как и мы, в стандартную чёрно-синюю униформу академии, мне довелось увидеть впервые. Он оказался на редкость высоким, даже чуть выше меня, атлетично сложённым, с породистым лицом, твёрдым подбородком, светлыми, если не сказать золотистыми, небрежно разметавшимися по плечам волосами. и эффектной челкой, которая то и дело падала ему на глаза. При этом с Ларуном он общался легко, почти по-приятельски. На неуверенно озирающихся студентов посматривал с высока. Отличительных знаков на одежде, в отличие от нас, не имел. Однако болтающаяся на его плече большая сумка наводила на размышления, поэтому в итоге я все же решила, что перед нами не куратор, а обычный старший курсник. Скорее всего, провинившийся перед ректором и сосланный на практику к Милусге. Но в этот самый момент он резко повернул голову и так на нас посмотрел, что меня словно молнией ударило. Саан меня задери, пробормотала Ланка, чуть не споткнувшись на ровном месте. Что-то мне подсказывает, что этот белобрысый тип и есть тот самый Мак, которого нам пообещал ректор. Примечание: Саан, темный бог. Повелитель царства теней, старший брат богинь Ра и На. Конец примечания. Я, оценивающе прищурилась. Незнакомец сделал то же самое и всё время, пока мы сближались, без малейшего стеснения нас изучал. А в какой-то момент вдруг дёрнул плечом, словно увиденное ему не понравилось. Впрочем, понять его, наверное, можно. Мы с Ланкой, мягко говоря, были странной парой. Неплохо походили на боевую двойку. Она, низкорослая, кудрявая, да ещё и огненно-рыжая, прямо-таки сопля соплёй, которую одним ударом перешебить можно, и рядом с ней я, высокая, угловатая, худая, да ещё и с толстой смоляной косой до задницы, которая в распученном состоянии делала меня похожей на растрёпанную ворону. Эрдларун вежливо кивнула я. краешком глаза, продолжая отслеживать реакцию парня, но тот уже нацепил на морду бесстрастное выражение и сделал вид, будто его всё устраивает. Зато студенты, как по команде, перестали голдеть, уставившись на нас с ланкой с нескрываемым любопытством. Ну хоть не с презрением, и то хлеб. Похоже, у молодых коллег более тёплые отношения к девушкам. Куратор в ответ на приветствие лишь отмахнулся. Доброе утро, Эрте. Похвально, что явились вовремя, хотя вы и в прошлом году, насколько я помню, проявляли достойную леди пунктуальность. Ниэль Корно, Лариана Норье, позвольте представить вам Никола Солинеля. Ого, фамилия с ударением на последний слог недвусмысленно намекала, что за плечами этого парня имеется как минимум три поколения одарённых предков. Выходит, блондинчик-то у нас аристократ. Эрт Торано предупредил меня за меня, тем временем продолжил куратор, пока мы с Магом играли в гляделки. Ленэль, к счастью для вас, не новичок. Но мне всё равно придётся прогнать вашу тройку по базовой программе, на общих, так сказать, основаниях. Надеюсь, вы готовы к боли, я мысленно хмыкнула. Кто кто, а уж мы-то с Ланкой прекрасно знали, что любимая шутка куратора, несмотря на несерьёзный тон, Шутка и была лишь от счастья. Почтём за честь, совершенно искренне ответила я. Аланка лихо отдала честь, несмотря на болтающийся на сгибе локтя тяжёлый баул. Так, всем построиться, отвернувшись, рявкнул во весь голос Ларум, от чего недавние второкурсники испуганно присели. Тройки по номерам, расши, дайсь, мы с Ланкой понимающе ухмыльнулись, когда после секундной заминки Молодёжь зашевелилась и разбилась на восемь одинаковых кучек. Первая тройка готова, не слишком уверенно подал голос один из парней. Формирование групп у них прошло буквально на днях, поэтому ребята ещё не успели привыкнуть ни к новому статусу, ни к мысли, что это надолго. Вторая готова, третья. А вам что? Особое приглашение нужно? Ласково посмотрел в нашу сторону Эрдларум. Когда перекличка закончилась, Корна, Нория заснули или забыли, где ваше место в команде, мы с подругой вздрогнули и непроизвольно сдвинулись, прикрывая друг друга, как на тренировках. Куратора это, разумеется, не устроило. Однако от позора нас спас новый Мак. Быстро заняв свободное место справа от меня, и чётким, хорошо поставленным голосом доложил: "Девятая тройка готова". Куратор полоснул по нам с верепом взглядом. На время практики у вас нет никаких привилегий. Сейчас вы такие же новички, как и остальные. Это понятно? Так, точно, эрт слаженно рявкнули мы, после чего Ларон потерял к нам интерес и снова принялся за новеньких. Первая тройка, входим в портальную арку и тут же отступаем в сторону. Вторая тройка, приготовиться. От порталного камня далеко не отходить, группы не разбивать и не мешаться соседям под ногами. Вопросы есть? Нет, тогда пошли. Я незаметно перевела дух. Уф, чуть не вляпались. В полголоса бросила Ланка, когда в портале один за другим принялись исчезать, обретшие некое подобие порядка третьи курсники. Не переживай, на днях он всё равно припомнит эту заминку, и тогда наряд вне очереди нам будет обеспечен, так же тихо ответила я, непроизвольно теребя переброшенную через плечо тугую косу. Эх, только бы не на кухню. Почему это? Вдруг раздался над нашими головами вкрадчивый голос мага. А обычные девушки любят возиться на кухне, или колдуньи внезапно разучились готовить? Мы с Ланкой дружно обернулись. Ты что, слепой? Это она, колдунья, ткнула в мою косу пальцем подруга. А я, ведьмачка, мне готовить по статусу не положено. Кто ведьмачка? Ты. Сделал вид, что не поверил маг, и смирил рыжую демонстративно изучающим взглядом. Да ты хоть меч-то в руках у держишь, мелкая. Ланка, чья макушка едва доставала парню до груди, моментально вспыхнула. Запомни, дылда Я не мелкая, не малая, не мелочь, не малышка и не карлик. Я миниатюрная. Понял? А по поводу оружия мы с тобой позже поговорим, если, конечно, не струсишь. Как там тебя? Никос. У парня сузились глаза. Цвет радужек которых почти не отличался от цвета его шевелюры. Николас. Можно Ник. Я запомню. Мрачно пообещала рыжая, которой Макс сам того не зная наступил на больную мозоль. Ну извини, кто ж знал, что ты на мелкую так взбеленишься. Я не мелкая, да покусай вас всех, Саан, шикнула я, заметив, что Ларун не добра коситься в нашу сторону. Замолчите, оба, не то нас вместо кухни вы грибные ямы чистить отправят. Раздраженно фыркнув, подруга отвернулась. Аник только отмахнулся. Маги грязи не боятся. "А оно и видно", непримиримо буркнула Ланка, но получила от меня втыки и наконец-то умолкла. Под бодительным взглядом Ларуна мы друг за другом прошли сквозь портальную арку, миновали беспокойно переговаривающуюся толпу новичков, дождались появления куратора, следом за ним направились к спуску с холма, на вершине которого был установлен портальный камин. С этими смешанными чувствами взглянули на расположенный далеко внизу палаточный лагерь. Судя по тому, что на физиономии Элинеля не проступило ни малейшего удивления, он, как и мы, здесь уже бывал. Так что ни сами палатки, не грубо сколоченные сортиры поодель, ни натянутый в другой стороне большой тент, рядом с которым вовсю дымила полевая кухня и виднелась импровизированная столовая, его не впечатлили. А вот на руины замка Норлох, находящиеся чуть в стороне, он посмотрел с откровенной неприязнью. Ого. Кажется, не только у нас остались скверные впечатления от здешних развалин. Хотя, возможно, это и к лучшему, ведь когда враг известен заранее, его намного проще одолеть. И я искренне надеялась, что наша тройка не только сумеет сработаться, но и с честью пройдёт итоговое испытание. тем самым, доказав, что мы не зря пришли на боевой факультет. Уже по пути к лагерю стало ясно, что ужиться с Ником будет непросто. Несмотря на обещанную изговорчивость, он всю дорогу усиленно старался вывести меня из себя. Сперва пытался шутить, потом изображал галантного кавалера, но быстро понял, что пустому трёпу я не склонен и отстал, а вскоре переключился на более вспыльчивую ланку и сознанием дела принялся доставать уже её. В частности, ему было жутко интересно, что именно находится у неё в сумках. Как много бесполезных тряпок ведьмачка сумела туда утрамбовать и осталось ли там место для чего-нибудь полезного. Когда та огрызнулась, И сообщила, что внутри находятся приспособления для пыток, которые она готова опробовать на нем прямо сейчас. Ник ничуть не смутился и принялся расспрашивать еще активнее, даже подивился, что при столь хрупком телосложении Ланка сумела поднять такую ножу. И уже во второй раз намекнул на ее невеликий рост. Между делом заметив, что на фоне сумок рыжая не просто потерялась. но и создала и иллюзию, непроизвольно, конечно, что теплывут по воздуху сами по себе. Ланка после этого ожидаемо вскипела и чуть не вышвырнула наше общее имущество в траву. Просто потому, что неудобное поклажа мешало ей закатать рукава и решительно навалять по морде измывающемуся над ней магу. От расправы его спасло только присутствие куратора и болезненный тычок под рёбра. сделанной мною вовсе не из желания сберечь Линелью жизнь, а сугубо из стремления сохранить хотя бы видимость хороших отношений с новым членом команды. К несчастью, этого оказалось недостаточно, чтобы Ник задумался или остановился. Вместо сумок он вскоре прицепился к ланкиной шевелюре и в качестве бонуса выдал сомнительный комплимент сообщив, что короткая стрижка делала мелкую похожей на очаровательного барашка. Да-да, он прямо так и сказал, барашек. Благо, упругие рыжие кудряшки, от которых Ланка тщетно пыталась избавиться, действительно напоминали ярко-рыжее, тщательно завитое и красиво поблёскивающее на солнце руно. Барашек? Я взбеленилась ведьмочка, услышав очередное прозвище. Ну ладно, ладно, не барашек, а овечка. Пошёл на попятную Блондин, тем самым заставив ланку взвиццей щепуща. Что? Это ты меня сейчас овцой назвал? И вот так всю дорогу. План по налаживанию отношений уже трещал по всем швам. Когда мы спустились с холма и нашли среди множества палаток ту, что значилась под номером 9, и окончательно провалился после того, как Ник, зайдя внутрь, бесцеремонно занял правую половину, да ещё картинным жестом задёрнул разделяющую нас штору, заявив, что не желает, чтобы мы подумать только за ним подсматривали. К сожалению, боевым тройкам не полагалось разделяться ни днём, ни ночью, даже в том случае, если члены команды принадлежали к разному полу. Единственное, что полагалось студентам Это натянутая посередине палатки шторка на случай, если кто-то окажется через чур стеснительным. Что же касается бытового комфорта, то все, чем нас обеспечивала академия, это холодная, быстро промокающая в дождливые дни палатка, одна печка на троих, удобство во дворе и крохотный уличный душ за тонкой перегородкой. Мрачно покосившись на штору, за которой активно шуршала одежда и гремел железками неугомонный мок, ланка прошла на нашу половину и, бросив в угол сумки, ещё мрачнее воззрелась на огарошенную меня. Ну, и как разговаривать с этим придурком, читалось у неё на лице. Зелёные глазищи метали молнии, пальцы сами собой сжимались в кулаки. И весь ее вид просто кричал о том, что неуравновешенная ведьмачка готова вот-вот взорваться, тем самым заборов наш единственный шанс на восстановление на боевом факультете. Я мысленно вздохнула, после чего цапнула подругу за рукав и вывела на свежий воздух. Общий сбор по традиции должен был состояться только вечером, так что студенты во все занимались обустройством временного жилья. Кураторов тоже нигде не было видно, поэтому мы беспрепятственно добрались до границы защитного контура, окружающего лагерь со всех сторон. И только тогда остановились. Если честно, я и сейчас не понимала, от кого именно нас защищала магия, если долина, облюбованная бывшими давно почившими, разумеется, хозяевами замка Нулрох, была со всех сторон огорожена непроходимыми скалами. А единственным способом сюда добраться являлся портал в редкий лесок, зелёной лентой опоясывающий студенческий лагерь с трёх сторон. Не был знаменит ни хищниками, ни чудовищами. Расположенное за ним кристально чистое озеро также не прятало в себе никаких монстров. Портальная арка, которая, как говорят, когда-то имелась в замке, была давным-давно разрушена. Новую маги построить не удосужились. А портальный камень, который мы не так давно топтали грязными сапогами, был хорошо защищён. Так что попасть сюда было непросто, а выбраться и того сложнее. Примечание: портальный камень является маяком для специально настроенной на него портальной арки. Может быть перемещён на любое место. Активируется только с помощью особого артефакта. Конец примечания. Но тогда чего же, позвольте спросить, здесь опасаться? Разве что скверно? Ах да, вы ведь ещё не знаете, что такое скверно. Хотя на самом деле этого никто не знает. Лично нам на занятиях объясняли так: скверно это место, где извращается понятие живого-неживого, и откуда на людские земли лезет всякое непотребство. Те же упыри, зомби, умертвия и разные жуткие твари, которые только и ищут, кому бы в глотку вцепиться. Говорят скверно, детище тёмного бога Саана, мол, когда-то он прогневал сестёр богинь и был сброшен с небес. Причём в тех местах, где пролилась его кровь, земля со временем изменилась, а те, кто на ней жил, превратились в чудовищ. Точнее, в нежить, которая вскоре разбрелась по свету, и везде, куда бы ни заявились эти твари, они приносят с собой Семина скверны. А ещё говорят, что Саан не забыл поражение и до сих пор стремится вернуться из царства теней, куда его заточили божественные сёстры. За много тысячелетий, что минули с тех пор, у него даже последователи появились фанатики, одержимые, носители силы и проводники его воли, которые порождали скверну умышленно. Но, как я уже сказала, проникнуть в нолрох посторонние не могли. А в слухи о том, что скверна может зарождаться спонтанно, я, если честно, не верила. Он меня бесит. Заметавшись вдоль защитного контура, вдруг выпалила подруга, и от души пнула лежащий на земле валун. Тот, несмотря на не маленькие размеры, играючи взмыл в воздух и со свистом, пролетев несколько десятков шагов, рухнул в поле. которая использовалась студентами вместо тренировочного полигона. Я ему покажу овцу и про палатку, гад, мог бы спросить, то, что даже летом тут ужасно холодно по ночам, каждому дураку известно, как и то, что печка всегда находится на правой половине. Он-то в случае чего и магией согреться может, а нам что делать? Костёр разводить. Я снова вздохнула. Ну вот такой он невоспитанный тип. Да ещё и невнимательны к тому же, что его теперь убивать или сразу подать заявку на отчисление? Ланка у грюма промолчала. Помнишь, как мы Мираяк по порядку приучали? спросила я. И ничего, справились. Пару месяцев в попенали, а потом как шёлковый стал. Про печку, кстати, можем намекнуть Нику, если сам не догадается. Попросим поменяться местами. Не буду я у него ничего просить. Хорошо, тогда возьмём другую. Привычно сменила тактику я. Наверняка не все палатки заняты. В крайнем случае у Ларуна одолжим. А если и у него не окажется, то телепорт всё равно каждую неделю открывается, чтобы доставить сюда припасы. Вот и пусть куратор закажет дополнительную печку, а мы пока будем спать вдвоём, так теплее. Тогда и нико ни о чём просить не придётся. Всё равно, он слишком наглый, непримиримо буркнула Ланка, тем не менее заметно остыв. Ещё неизвестно, какой из него маг. Может окажется, что не рай был, а Восток гораздо лучше. В лагере он ориентируется хорошо, значит, как минимум второй курс закончил и базовую практику прошёл. Но раз ректор пообещал, что он нашего уровня, то скорее всего, отчислили его после третьего года. Интересно, почему? Борзый больна. И гад последний, который плевать хотел, что две красивые девушки будут мёрзнуть ночами. Хм, да. С отоплением он нас подставил, вынуждено признала я. Что же касается умений, посмотрим. Не сегодня, завтра Ларун устроит проверку. Вот тогда и узнаем, кого нам сосватал Эрт Торано. Ланка ещё посопела, побурчала для приличия, но, как я и предполагала, быстро угомонилась. ссорится с Магом, нам было не с руки. И она это тоже понимала. Но ну о то, что он вредный, не страшно. В конце концов, сегодня он только дразнился, тогда как по-настоящему злого или оскорбительного ничего не сказал. "На, выпей", вздохнула я и, покопавшись в складках платья, протянула ведьмачке крохотный пузырёк с успокаивающим отваром. Всегда с собой ношу, на всякий случай. Спасибо, Ниэль. Каждый день тебя поить у меня запасов не хватит. Сразу предупредила я. Здесь не лаборатория, незаметное зелье не сваришь. Скажи еще спасибо, что нас не спалили раньше. Но если ты сорвешься во время тренировки или упаси ра в бою, ведьмочка тут же сникла. Последствия ей объяснять не требовалось. Настоящий ведьмак обязан быть холоднокровным, бесстрастным. и всегда готовым к смертельному бою. По крайней мере, так было написано в наших методичках. Но Ланка под эти требования при всём желании не подпадала, а её эмоциональная неустойчивость за 3 года учёбы только благодаря моему вмешательству не привела к беде. Конечно, Ланка училась, действительно училась владеть собой. Жаль только, что так медленно, но это с ней раем мы сумели договориться. Хавоц с ником, этот фокус мог не пройти. Что тогда будет с Ланкой? А со мной? Я стараюсь, тихо сказала рыжая, когда перехватила мой выразительный взгляд. Действительно, очень стараюсь. Я знаю, так же тихо ответила я, и больше мы на эту тему не заговаривали.